Глава вторая Изменение планов. Эпиграф. Именно. Безумный план и должен удаться. Великие люди в истории не раз делали вещи, которые поначалу всем казались чистым безумием. кэндзабуро Оэ. Я родился на планете в простой семье, не имеющего ничего общего с аристократами. Более сотни лет назад в нашей стране произошла революция, и монархию свергли, а большую часть аристократов уничтожили. На смену ей пришел тоталитарный режим, а через 70 лет власть опять поменялась на федеративную республику. Где находится планета, я не скажу, так как даже не знаю приблизительно, в каком секторе космоса она находится. Такие планеты вы называете дикими, но существенное отличие от них то, что на моей планете много человеческих рас с разным цветом кожи, с глубокими физиологическими отличиями. Одних языков более сотни. Это привело к образованию огромного количества государств, многие из которых постоянно воюют с друг другом. Сам я русский, а страна называется Россия. Близких к познатению слов в вашем языке нет. По техническому развитию мы смогли выйти в космос, но даже освоить спутник планеты еще не смогли. Жил я во втором по величине городе страны. Учеба, армия, учеба, работа менеджером строительной фирме Серьезных отношений так и не завел, поэтому сейчас я вполне свободен от любых обязательств. Отправился на рыбалку, очнулся на старом транспортнике, добрался до сюда. Вот, собственно, и вся история. Больше пока рассказать не могу, так как некоторые моменты и сам не до конца понимаю. Ответил я. Странно. Диких планет с разноязычным населением не существует, насколько мне известно. Есть, конечно, разные диалекты, но то, что ты описываешь, я такого не встречала. Жаль, что ты не знаешь, где она находится. Это могло бы заинтересовать научный совет Академии. Одна из теорий развития человечества говорит, что все мы произошли с одной планеты, где было много национальностей. Поэтому поиск в этом направлении ведется непрерывно. «Объясни тогда, для чего такое ограничение в Содружестве? Почему они не откроют границу для всех?» – спросил я. Более 400 лет назад шла сильная экспансия вокруг Содружества. Это привело к возникновению военных конфликтов. Пришлось принять ряд законов, ограничивающих экспансию и направленных на укрепление и развитие уже открытых планет. Введение ограничений на движение кораблей за пределами ограниченной зоны – привело к бурному росту колонии внутри этой территории. Те, кто изгонялся из Содружества, отправлялись за его пределы, названные фронтиром. Образование пограничных границ позволило сконцентрировать всю преступность именно на них, что позволило существенно сократить ее на основных планетах. После введения ограничений все средства начали вкладываться в освоение внутреннего пространства, а это привело к быстрому росту промышленности и населения. Кораблям, покидающим территорию Содружества, запрещено возвращаться, поэтому они вынуждены базироваться во фронтире. Вся торговля ведется через пограничные планеты, которые хорошо контролируются, что позволяет избегать резких скачков цен на все виды товаров. За 400 лет финансовая система стала очень надежной, появилась стабильность и благосостояние людей сильно выросло. Но сейчас уже идут переговоры по увеличению общей зоны Содружества, что приведет включение многих космических станций и планетарных систем в состав содружества. Но это не нравится центральным государствам, которые не граничат с фронтиром. Они небезосновательно полагают, что это приведет в будущем к потере их лидерства как в технологиях, так и в промышленности, но они сами страдают от сильнейшего перенаселения, а местные системы сильно выработаны. В ближайшие годы, как думают многие, ограничения на экспансию будут полностью сняты. Но это может привести к возникновению множества военных конфликтов. Центральная империя Тарков управляется великим родом машиньяк, которые имеют два голоса в Верховном Совете. И от них зависит, какое решение будет принято. Но сейчас там идет серьезная борьба за власть. После череды несчастных случаев и покушений, там серьезные разногласия среди претендентов на престол. Сразу у трех претендентов практически равные шансы на престол. А это привело к серьезному политическому кризису. Я, к примеру, не вхожу даже в первую сотню претендентов в своем роде. Поэтому мне эти политические игры неинтересны, да и угроза моего устранения очень велика. А так бы меня не оставили даже здесь. я в десятку претендентов, очень много людей захотели бы разыграть мою фигуру в своих политических и финансовых играх. Могу тебя поздравить. Ты удачно вложил полученные от продажи транспортника средства. В скором времени стоимость недвижимости на этой станции подскочит в несколько раз, да и аренда существенно поднимется. Были бы у меня деньги, я рискнула бы вложить их в станционную недвижимость, хотя тут есть много подводных камней, но рост может быть очень существенный. Я три года назад попала сюда, и уже тогда шли переговоры по включению станции в приграничные зоны с правом торговли и выдачи гражданства. Вообще, это может произойти в любой момент. А часть владельцев не хочет присоединения, так как их разыскивают в содружестве. А получив статус приграничный, их обязаны будут арестовать и выдать. Местные знают об этом и сдерживают цены, стремясь купить все за копейки. А трое крупных собственников хотят продать попозже, когда цена взлетит. Многие ждут, что это приведет к серьезному конфликту. Поэтому сейчас на станции очень много наемников, которые хотят получить выгоды контракт на наем. Ну и тут много нюансов. Наемники хотят заключать контракты на длительный срок от года, а местные на месяц с правом пролонгации договора. Вообще, обстановка сейчас на станции весьма взрывоопасная, но многие хотят на это разжиться. Ведь Фронтир – это сборище авантюристов, которые ради призрачной мечты готовы рискнуть жизнью, в надежде ухватить удачу за хвост, рассказала Кэтрин. Я параллельно с этим анализировал ситуацию и вовсю использовал серверы наемников, качая терабайты информации и пытаясь ее анализировать. Если станция войдет в Содружество, то согласно информации, которую я накопал, около 300 владельцев станции получат гражданство автоматически. Конечно, выбор пойдет на тех, кто владеет большей ее частью. Мне, как мелкому владельцу, данная льгота не светит. Но вот, если я прикуплю крупную часть у кого-нибудь из владельцев, которые захотят покинуть ее, то я попаду в топ-50, а то и в топ-30 крупных владельцев станции. Этот вариант намного проще, чем самому ехать на пограничную планету. Правда, придется выдержать борьбу с наплывом криминала, но в этом смогут помочь наемники и, судя по всему, сейчас самый удобный для этого момент. Кстати. Это сильно поможет при легализации моего аристократического статуса бастарда. Такой вариант нужно серьезно рассмотреть, пока ситуация не начала стремительно меняться. Анализируя ситуацию, я даже отвлекся и стал активно обдумывать происходящее на станции за последние полгода. Нашел я и лоты по продаже практически 30% станции от трех владельцев, розыск которых действительно ведется в содружестве. Как я понял, это бывшие пираты, решившие завязать с прошлым и начать новую жизнь. Хотя у тех же наемников есть информация, что полностью они не завязали, продолжая руководить несколькими рейдерами, иногда сбывая нелегальный товар даже на этой станции. Вообще, самой станцией правит совет 15, которые имеют голоса согласно процентному соотношению своих владений. Раньше пиратам принадлежала половина станции но постепенно ее скупали частные владельцы, а потом в трудный для пиратов период, когда у них были серьезные потери, большинством голосов было решено увеличить станцию сразу в 4 раза. Пираты, конечно, вложили много денег в этот проект, но вот монополию они потеряли, и теперь за ними числится около 30% станции. Недавний прирост жителей отчасти связан с прибытием большого числа желающих получить гражданство а также с потоком наемников. Самое интересное, что сейчас стоимость станции оценивается около 300 миллионов кредитов, а я, как собственник, владею почти половиной процента, что и позволило мне получить гражданство второй категории. Если я проведу модернизацию, то, возможно, я стану владельцем одного процента и тогда получу первую категорию гражданства. И смогу участвовать в аукционе на право выкупа трех лотов станционной недвижимости по 10% от ее общего объема. Расчет ведется не по площади станции, а по ее стоимости. У меня в голове выстроилась достаточно простая, но рискованная схема выкупа этой недвижимости. Есть у меня заначка. Конечно, я не про драгоценности, которые смогу продать только в Содружестве. А вот кристаллы-артефакты можно попробовать продать. Я уже подробно изучил, что можно продать. Так вот, такие кристаллы в Содружестве стоили до 500 миллиардов кредитов. Их аналоги стоили примерно в два раза дешевле, но зато они имели очень широкое хождение. Их использовали как накопители информации невероятно больших объемов информации. К тому же мои были новые и совершенно чистыми. С продажей тут тоже проблем не должно быть, так как Объединенный Банк Содружества имел филиал на этой станции что подтверждало скорое получение станции статуса приграничной. «Ты меня совершенно не слушаешь», — вернула меня в реальность Кэтрин. «Прости, задумался. Твои слова про изменение статуса станции подали мне несколько идей, которые нужно попробовать реализовать. Ты решил прикупить еще немного недвижимости?» — спросила она с интересом. «Возможно. А что ты будешь делать, если статус станции изменится?» — спросил я. Честно сказать, не знаю. Бежать на другую у меня уже нет денег, да и сил начинать все сначала уже нет. Но угроза мести со стороны аристократов очень велика. Как вариант, я могу выйти замуж за любого, и тогда мстить мне будет уже неправильно по нашим законам. Такое не приветствуется среди аристократов, даже если мой брак будет фиктивным. Да и времени прошло уже немало. Есть надежда, что они немного успокоились, ответила она. Тут, заметив, что на сцену в центре зала вышли музыканты, она внезапно предложила «Давай потанцуем». Я, конечно, танцевать не умел, но пару уроков во время изучения базы знаний «Этикет» прошел. Поэтому, отключив глушилку, я встал и ответил «Хотя я танцевать и не умею, отказать тебе в этом я не могу». Взяв меня под руку, она потянула меня к центру танцевальной площадки, расположенной в самом центре ресторана. За время нашего ужаса количество посетителей сильно увеличилось, и все столики были уже заняты. «Не переживай, тут нет специального стиля или обязательных танцевальных па. Я тебе подскажу, как нужно двигаться. Просто повторяй за мной и за окружающими», — ответила Кэтрин. На танцполе музыка была в разы громче. Здесь использовалось какое-то поле шумоподавления. Танцевать на самом деле было не так просто, как мне показалось с самого начала. Мне пришлось сосредоточить все свое внимание на том, чтобы поймать ритм и пластику движений окружающих, но феноменальная память очень сильно помогла. Уже через три минуты я перестал дергаться и стал танцевать наравне с остальными. «А ты неплохо справляешься. Ты точно до этого не учился танцевать?» – спросила моя спутница. «Нет, у меня на родине танцы считаются прерогативой женщин и чем-то недостойным для мужчины». «Странно». Хотя для диких планет это вроде нормально. Мы протанцевали вместе несколько танцев, и, когда начался медленный танец, я смог обнять ее, она положила мне свою голову на плечо, я рискнул и нежно поцеловал ее в губы. Весь мир вокруг меня как будто остановился, мы так танцевали целую вечность, но все когда-нибудь заканчивается, закончился и этот танец. С трудом расцепив объятия, мы отправились к нашему столику. Уже сходя с танцпола, меня сильно толкнули в плечо. Рано я расслабился. Сразу сконцентрировавшись, я стал вспоминать, как произошло столкновение и понял, что оно не было случайным. Отмотав картинку немного назад, я вспомнил, где сидел парень, который сейчас столкнулся со мной. Компания молодежи сидела за самым большим столиком. И судя по данным, которые я смог накопать в сети, это так называемая «золотая молодежь». «Куда прешь, молокосос?» Сквозь зубы выплюнул он слова, одновременно намереваясь меня толкнуть рукой. Я немного подправил его локоть и, чуть отодвинув плечо, подправил его руку, потянув за рукав его костюма. Со стороны должно выглядеть как случайность, а на деле парень потерял равновесие и неудачно упал на пол рядом с танцевальной площадкой, которая была выше основного пола на 20 сантиметров. «Вы что-то сказали?» – сделал я невинное лицо очень внимательно отслеживая его действия. Видя, что пытаясь встать, он как бы случайно положил руку на клинок, висящий на поясе, я насторожился. После сегодняшней тренировки я успел накопать сети, как можно попробовать выиграть рукопашный бой у профессионального бойца. Есть специальные стимуляторы, которые могут на время увеличить восприятие и скорость реакции. Они широко не применялись, но я заказал для себя несколько из них. Правда, испытать я смог только один. Его хватало на 10 минут и, судя по показаниям, прирост реакции и восприятию увеличился почти на 15%. Мне этого должно хватить, а с помощью анализа действий соперника и предугадывания приемов это должно существенно помочь в предстоящей драке, которую, как я уже понял, избежать не удастся. Дав команду интеркому активировать стимулятор, я развернулся немного боком, чтобы скрыть от противника свой десантный нож, висящий у меня сбоку. Мой противник произвел внезапный выпад в мою сторону, еще полностью не разогнувшись и скрывая удар за своими движениями, но я очень внимательно отслеживал его движения. Моя показательная расслабленность усыпила бдительность противника, и он даже начал улыбаться в предвкушении легкости исполнения задуманного. Все движения вокруг существенно замедлились, поэтому я не пропустил момента, когда длинный клинок около 40 см показался из-за закрывавшей его руки. Резким и точным движением я выхватил десантный нож, активировав его в этот момент, и встречным курсом ударил по основанию ручки, переходящей в клинок. Как я и ожидал, он совершенно спокойно разрезал его на две части, а я, чуть отступив, пропустил руку противника рядом со своим телом, одновременно убирая клинок обратно. Со стороны могло показаться, что я махнул рукой и отступил в сторону. Но вот упавшее на пол режущее лезвие клинка заставило всех серьезно задуматься. При этом я видел, охрана внимательно наблюдает за происходящим, не спеша вмешаться в происходящее. И только когда стало понятно, что его атака провалилась, рядом с нами возникли два охранника. Я прекрасно видел, что наличие клинка не удивило их, а вот возможность моего удара в безоружного противника серьезно их насторожила. «Немедленно прекратите драку!» произнес одетый в строгий костюм здоровый детина, явно бандитской наружности. «Мне показалось...» Или он пытался оскорбить меня? Спросил я громко. Тут, похоже, до нападавшего дошло, что сейчас произошло. Потеряв преимущество внезапности, да еще и лишившись своего оружия достаточно невероятным способом, заставила его сдать назад. Вам показалось! Процедил он сквозь зубы. Но вы толкнули меня, и мне кажется, вы сделали это специально! Произнес я, стараясь обострить ситуацию. Вам показалось! Процедил он и молча отправился за столик, где сидели его притихшие друзья. Я решил использовать сложившуюся ситуацию для начала реализации своего плана. Простому смертному никто не даст возможность купить большую часть секции. Для большинства я никому не известный пацан, за которым нет даже телохранителей, поэтому пора создавать себе имя. Я не знал, что в вашем заведении нападают на аристократов. Вынужден буду подать жалобу его владельцам с требованием снять две звезды за произошедший инцидент. Надеюсь, когда станция приобретет должный статус, вашу забегаловку закроют. Сказал я и, высокомерно задрав подбородок, взял Кедрин под руку, отправился к своему столику. Моя спутница подыграла мне, продемонстрировав свой истинный облик, такого пренебрежения к окружающим. Такой высокомерной осанки нельзя добиться, если ты не аристократ от рождения, которого воспитывают в пренебрежении к окружающим. Метерд-отель, стоящий неподалеку и наблюдавший все со стороны, внезапно побледнел. Похоже, никто из присутствующих не думал нарваться на аристократа в своем заведении. Пока мы шли к столику, я уже выяснил, кто был нападавший на меня. Сын хозяина ресторана который помимо ресторана владел 6% станции. Судя по информации, сынок вел распутный образ жизни и частенько пользовался положением своего отца. Подобные инциденты были редкостью, но несколько из них попали в архив клана наемников. Пока меня везли до медицинской капсулы, он бы уже успел напугать спутницу и попытался бы затащить ее к себе в постель. Есть подозрение, что пара человек уже пропадала за последние несколько лет, Поэтому определенную опасность он представлял. Только вот если станция поменяет статус, за подобные игры владелец ресторана может лишиться не только сына, но и ресторана.